Глава 9. За парком Штильгартен, перепаханным воронками от снарядов, дорога сужалась, погружаясь в хитросплетение невысоких строений. Фронтовая артиллерия в этом районе поработала на славу. Руины тянулись в бесконечность, уцелевших зданий фактически не было. В парке Штильгартен, где находились передовые дозоры Красной Армии, валялись вырванные с корнем деревья, обломки аттракционов. «Дальше давайте сами, товарищ майор». — смущенно сказал командир отделения полковой разведки. — Мы ту местность еще не осваивали, приказа не было. И постарайтесь избавиться от машины, как бы она вас до греха не довела. Машину пришлось оставить вблизи заваленного мусором пруда. Она неплохо втиснулась между вздыбленными витонными глыбами. Ночь была лунная, но это не давало преимуществ. Луна лишь изредка проглядывала сквозь пелену дыма заволокшего неба. Оперативники облачились в удобные комбинезоны, сверху плащ-палатки на головах пилотки. На спинах под плащ-палатками вещмешки с четырьмя лямками. Портативные американские радиостанции bc 611 f были у Ракитина и Корзуна. Хоть какое-то средство связи, если разбросает судьба. В боевую готовность привели себя быстро. Присели за машиной, стали осматриваться. Выглянула луна, мазнула округу неярким светом. Часы показывали начало второго. Потеряли много времени, пока пробились через северные предместья. Пару раз попали под шальные обстрелы. Договорились с местными военными, чтобы пропустили. Решение оставить в укромном месте вилле с радиостанции далось непросто. Все же казенное имущество за утрату поголовки не погладит. «Товарищ майор, давайте закопаем рацию в развалинах», — предложил Вобликов. «Запомним, куда именно, а потом откопаем». «А то сопрут! Наши же и сопрут! Ищи потом по всем фронтам!» «Хорошо спрячем!» — согласился Андрей. «Корзун, свяжись с нашими, доложи, что мы прошли Штильгартен. Входим в жилые кварталы. Больше связи не будет, пока задание не выполним». «Есть, товарищ майор!» Корзун забрался в машину, стал раскладывать на сиденье радиостанцию. Через минуту она глухо запищала. В окружающем пространстве царило угрюмое молчание. На юге равномерной рыхлой массой чернили разрушенные кварталы. Выделялся одинокий шпиль католической церкви. Как-то спокойно становилось в округе. Еще недавно из центра Берлина доносился адский грохот, а теперь обстрел прекратился. Ветер приносил лишь отзвуки редких разрывов, автоматные и пулеметные очереди. В городе бушевали пожары, особенно много их было в центре. Небо над столицей Германии раскрасилось в багровые тона. «Товарищ майор, пришло ответное сообщение», – взволнованно зашептал Корзун. «Задание остается в силе, но изменилась обстановка, и они должны были поставить нас в известность». «Что случилось, Денис?» – внезапно волнение сковало горло. «Такое дело, товарищ майор. Примерно сорок минут назад радиостанции нашего фронта получили сообщение на русском языке. Немцы просили прекратить огонь. Сразу же выслали парламентеров на Потсдамский мост». Какой-то офицер выступал от имени командующего обороной Берлина генерала Видлинга. Он сообщил, что войска в Берлине готовы прекратить сопротивление. «Они собираются сдаваться, товарищ майор, больше не будут оказывать сопротивление. Нужно только подписать акт о капитуляции гарнизона». «Это что же получается, товарищ майор?» «Война кончилась!» Корзун взволнованно закашлялся. Остальные потрясенно молчали. Все было логично и давно понятно, каждый день проклятой войны приближал это событие. Но когда оно произошло, это стало громом небесным. Кто-то всхлипнул «Неужели Шашкевич?» «Мать честная, не могу поверить, неужели случилось?» Пробормотал Вобликов. «Товарищ майор, вам не послышалось?» «Не знаю, Вобликов». Бешеная тряска в груди плюс нервный смешок интересный эффектчи получа... интересный эффект получался на выходе да мужики это именно то немцы поняли что сопротивляться бессмысленно через несколько часов доличного состава доведут приказ ведлинга и они полезут с поднятыми руками изо всех щелей но это будет через несколько часов а пока война не кончилась скоро мы объявимся у противника в тылу по нам будут стрелять «Приказываю проявлять максимальную осторожность и не забывать, что мы не на бульваре. Все, прячьте рацию, уходим». В половине второго группа вступила на Ной Харт Углубилась в развалины метров на триста. Дальше перебирались через обломки зданий и прижимались к обглоданным стенам. Улица была довольно широкой, по центру аллея с редкими сохранившимися деревьями, две проезжие части, заваленные мусором. Дорогу преградила баррикада из обломков мебели, железных кухонных агрегатов. В преграду попали мины, проделав в рукотворном препятствии огромные дыры. Немцы здесь отошли без боя на другие позиции, советские войска ждали приказа. Разрушения носили серьезный характер, танки с артиллерией здесь бы не прошли. «Шашкевич, на баррикаду осмотреться!» Офицеры рассредоточились, настороженно озираясь. Район был пуст, мирные жители давно сбежали, но это не значило, что здесь никого нет. Глазница, окон угрюма, глазели на чужаков. Опасность исходила отовсюду, и задача, первоначально казавшаяся штатной, принимала весьма рискованный характер. «Товарищ майор, под немцев надо было косить», — прошептал Вобликов. «Тогда спокойно бы прошли. Не нравится мне здесь». «Самый умный», — фыркнул Андрей. «Надо будет, притворимся немцами. С реквизитом в этом городе все в порядке. Шашкевич, докладывай». «О чем, товарищ майор?» — хрюкнул Корзун. «Садись, двойка, Федор, звезда ты наша путеводная». «Ах, да!» — спохватился оперативник. «Вроде все тихо. Хотя подождите, там кто-то ходит!» — Шашкевич замолчал. «Кто там ходит, Федор?» — зашипел Корзун. «Души убиенных эсэзовцев?» «Заткнитесь, вашу мать!» Ох, напрасно довели до сведения личного состава о готовности берлинского гарнизона капитулировать. Такие известия поневоле расхолаживают, Андрей сейчас это чувствовал даже на себе. Внимание распылялось, в голову лезли ненужные мысли. Он поднялся на баррикаду, стараясь не проткнуть живот штырем арматуры. Пристроился рядом с Шашкевичем. Подкрались остальные. В сизоем Глегром озделись руины, казалось, что они везде. Видимость пропадала, впереди валялись поваленные деревья. Бомба, попавшая в здание напротив, порвала его, как карточный домик. Обломки высыпались на проезжую часть. «Ошиблись вы, товарищ майор, самый настоящий бульвар!» — хрикнул Шашкевич. «Федор, сосредоточься, что ты там заметил?» «Виноват, товарищ майор, видел что-то, вот они!» Тени перемещались в ночном воздухе, насыщенном горю и пеплом. Несколько человек крались вдоль здания метрах в ста по курсу. Виднелись только головы за грудами мусора. Это могли быть местные жители, могли быть немецкие солдаты, могли быть бойцы фронтовой разведки, отправленные прощупать район. На чувство опасности сдавило горло. Незнакомцы пропали. Майор моргал, всматривался, пелена застилала глаза. Вот кто-то объявился в поле зрения, застыл, изучая пространство. Потом стал смещаться к деревьям. Объявились другие фигуры, они следовали за первой и растаяли по одному во мраке. Справа что-то заскрежетало, глухо стукнуло. Жар ударил в лицо, Андрей резко повернулся. В полумраке поблескивали испуганные глаза. В обликов что это было? Не знаю, товарищ майор, мне кажется, стиральный агрегат. Забрался на него, а он, зараза, как-то неустойчиво лежал. А я виноват, товарищ майор. «Победа виновата», — взволновавшие офицерские души. Оперативники затаили дыхание, но это уже не имело смысла. Незнакомцы замерли, потом присели, стали растворяться, пропадать. Да этот скрежет и в Чехословакии услышат. Но мало ли что заскрипело. Руины живут своей жизнью, постоянно что-то падает, катится. Ветер ворошит незакрепленные предметы. Над теперь те будут настороже, пусть даже и не пойдут проверять. Прямая дорога по ной отныне заказана. Спускаемся, только не шуметь, уходим в переулок, пойдем по параллельной улице. Четыре тени перебежали открытое пространство, прижались к раскрошившемуся цоколю. Присели и стали мелкими шажками смещаться за угол. Переулок, что был рядом, оказался длиной с квартал. Его пробежали за несколько минут. Параллельно ной тянулась еще одна улица. Сравнительно узкая, но такая же разветвленная. Вздымались груды мусора, за которыми маячили руины. Порывы ветра поднимали пепел, и он висел в воздухе белесой субстанцией, напоминающей изморозь. Свободная для прохода оставалась лишь центральная часть дороги. Оперативники двигались в колонну по одному, впереди Шашкевич, обладавший ничем не испорченным зрением, следом Ракитин. Что это было? Интуиция? Слабый звук, зафиксированный не ушами, а мозгом? Напряжение сдавило грудь. Тихий шелест. Скрипнула крошка под ногой, и металлический звук словно взвели курок. Волосы дыбом. «Фауст-патрон!» — взревел майор. «Все назад!» Развернулись, кинулись обратно по протаренной дороге, рассыпались кто куда. Ракитин прыгнул влево, повалился грудью на гору битых кирпичей. Мысль такая неуместная в данной ситуации. Не повредить бы ценную радиостанцию в вещмешке. Она хоть и обернута брезентом, но можно все сломать, если хорошо постараться. И когда за спиной ухнул взрыв, он уже, сделав кувырок, рухнул за кирпичную гору. Взрывом разметало обломки. От боли в груди перехватывало дыхание. Падали кирпичи на другой стороне прохода. Кто-то глухо матерился. «Не стрелять!» — хрипел Ракитин. «Ждать — Ждать! Андрей приподнялся, пересиливая боль, пристроился боком, подтянул к себе автомат. В и Корзун затаились напротив, не подавали признаков жизни. Пространство справа затянул зловонный дым. Пелена рассеялась, обрисовались глыбы бетона и куски кирпичных стен, фрагменты мебели, сломанные картины, перегнувшийся пополам, но не сломавшийся торшер. Лицом в мусор лежало неподвижное тело. Как-то сиротливо-одиноко. Холодок пополз по спине Шашкевич. «Как же так? Почему не успел?» Он словно окаменел, потом затряслись руки, пришлось сжать рукоятку ППШ. Шашкевич не шевелился. К нему на корточках подкрадывались двое. Дым уже развеялся, выглянула луна. Обрисовывались головы, полевые кепи, ненавистные автоматы МП-40. Эти двое приближались с опаской, посматривали по сторонам. Один опустился на колено, повертел головой, подал знак второму. Спутник приподнялся, пробежал несколько метров. За ним показались еще несколько голов, но эти были далеко. Мертвый Шашкевич внезапно с ревом вскочил, ударил в упор из автомата. Притворялся хитрец. Автоматчик был уже в трех шагах, среагировать не успел, повалился на спину. У второго от неожиданности подкосились ноги, он ахнул, упав на бок, выстрелил, не целясь. Вторая очередь прибила его к земле, слетела шапка с головы. Малорослые они какие-то. Ракитин перекатился через кирпичную горку, ударил по мелькающим в отдалении головам. Бросился бежать по проходу, мимо Шашкевича, мимо свежих мертвецов. Очнулись остальные контрразведчики, тоже разразились огнем. Врагов оказалось немного. Немцы, перекликаясь истеричным фальцетом, схлынули, пропали в недрах развалин. Падали кирпичи, рушились балки перекрытий. Вобликов обогнал командира, швырнул гранату. Она рванула в темноте первого этажа, свалила хрупкую перегородку. Затихли испуганные крики. Разведчики вернулись к своему товарищу. «Жив, Шашкевич, это главное!» По мозгам шибанул, взрывной волной, возможно, сознание потерял на несколько секунд. А когда очнулся, решил не вставать, правильно сориентировался в ситуации. Федор, ну ты даешь, напугал нас, думали, хана тебе!» – частил Вобликов. «А вообще все правильно сделал, молодец, затаился!» Но что-то с Шашкевичем было не так. Он окаменел, сидел на коленях, сжимая фонарик, который недавно выключил. И даже в тусклом лунном свете было видно, как его щеки становятся бледными. «Ты чего?» — насторожился Ракитин. «Сами посмотрите, товарищ майор!» — с хрипом выдавил оперативник. Андрей, поколебавшись, включил фонарь, осветил мертвеца, потом другого. Ком поднялся к горлу. А ведь всякого за эти годы нагляделся. Мальчишке было от силы лет тринадцать. Он лежал, раскинув руки, невысокий, щуплый курносый, таращился в небо ясными глазами. Кепи слетела с головы, светлые волосы были спутаны, пропитаны кровью. Автомат отлетел в сторону, худые кулаки были гневно сжаты. Вторым покойником оказалась девчонка. Возможно, постарше на год-другой, но все равно ребенок. Крепкая в кости, приземистая... Она тоже потеряла кепи, и волосы, собранные в пучок, рассыпались по битым кирпичам. Во время падения она поранила голову, из раскроенного затылка вытекала кровь. Паршиво стало на душе от такого зрелища, оперативники отвернулись. «Вот так пироги!» — озадаченно пробормотал Корзун. В Шашкевича явно впечатлило это событие, он сидел с опущенной головой, потом проговорил. Я же не разглядел их, еще удивился, почему они такие маленькие. Потом осветил, а это дети, сущие дети. Я же пацана с девчонкой свинцом вдоль и поперек прошил. Да, почесал затылок в обликов и, вытянув шею, посмотрел по сторонам. Сдается мне, что их сверстники окопались неподалеку и не прочь отомстить. — Шашкевич, прекращай убиваться, это враги. Они в тебя стреляли. «Ты бы их пожалела, они бы тебя пристрелили, легче бы стало?» «Тебе легко говорить», — зарычал оперативник. «Сам нормально спать будешь. А мне как жить теперь с этим? У них же мамки есть!» «Как-то придется, Федор», — рассудительно изрек Ракитин. «Они не оставили тебе выбора. Оживить не получится, да и какой прок их оживлять? Опять за оружие возьмутся. Это Гитлер Югент, последняя надежда Рейха». А теперь, когда Надежда померла, будут гадить, учнять засады, убивать из-под тишка. Их мозги так устроены, выдрессировали их, как собачек. Ребятня народ доверчивый, лепи из них, что пожелаешь. Успокойся, Федор, ты все правильно сделал. Они по нам стреляют, а мы им пальчиком погрозим. Вспомни наших детей. Их вообще массово убивали. Причем намеренно. — Вы не понимаете, товарищ майор, — изводил себя Шашкевич. Знал бы я, что это дети по ногам бы саднул, чтобы не насмерть. Все понимаю, бить фашистов надо, под корень изводить заразу. Но это мелкотня-то при чем? Оперативника, похоже, сильно пробрало. Поразили мертвые детские глаза. В сущности, все правильно, дети, они в Германии дети. Хватит самоедством заниматься, процедил Ракитин. Ранимый ты больно, жертва моральной травмы. Дальше не пойдешь? «Навоевался?» «Да О. ладно, товарищ майор, что вы в самом деле?» Шашкевич приподнялся, подтянул к себе вещмешок. «Прямо пошли!» – скомандовал Андрей. «Проскочим опасный участок, пока эта детсадовская команда в себя не пришла». Группа углубилась в мертвое царство. Опасный участок преодолели бегом, потом растянулись. Шашкевич брел последним, ворчал под нос, потом шумно выдохнул, обогнал замешкавшегося Вобликова. «Отпустила!» — ухмыльнулся под нос Корзун. «Даже не знал, что наш Федор окажется таким чувствительным. Хотя, с другой стороны, дети. Не воевали мы еще с ними». Разрушенная Нойхарталия вывела к площади. центральную часть автомобильного кольца венчала конная статуя на постаменте. Сразу вспомнился нетленный персонаж из романа «Майнрида». Кто это был, не имело значения. Замшелый кайзер минувших эпох, прусский военачальник, мелкий царек одного из древнегерманских государств. Садник без головы еще держался в седле, но крупка был и отсутствовал вместе с частью постамента, и задняя лошадиная нога зависла в воздухе. В районе памятника шевелились тени, плакал ребенок. Группа двинулась в обход площади и через несколько минут вышла к Кенингштрассе, застроенные добротными пятиэтажными домами. Красная армия сюда еще не добралась, немецкие войска, по крайней мере, в организованном виде тоже отсутствовали. Дома через один были разрушены. В ночном воздухе шевелились фигуры, лазили по развалинам. Глухо рыдала женщина, монотонно повторяла «Гертруда, гертруда». В развалинах что-то рухнуло, покатились кирпичи. Женщина испуганно вскрикнула. Несколько человек полезли выяснять, что случилось. Мирных жителей становилось все больше, особенно в районе уцелевших зданий. Они собирались в группы, сидели кучками вдоль фундаментов. Укрываясь какими-то тряпками и одеялами, большей частью молчали. В фасаде жилого дома зиял огромный пролом, напоминающий арку. Провисли перекрытия, между этажами выделялись потерявшие опоры лестничные пролеты. Внутри на груди мусора тоже кто-то ковырялся. Судя по репликам, люди пытались пробиться в свою квартиру, где осталась пожилая женщина. Обломки строительных конструкций завалили проезжую часть, взрывом вывернула рельсы. Посреди дороги лежал перевернутый трамвай, осколками искорежила весь его бок. «Вот улица и стала пешеходной», — неловко пошутил Корзун. Немощный старик с палочкой провожал контрразведчиков долгим взглядом, смотрел из-под лобья, слизились глаза, обведенные сетью морщин. «Пилотки снимите», — бросил Ракитин. «Мы, конечно, победители, но не до такой же степени, чтобы шокировать добропорядочное население». Но люди продолжали на них смотреть, поворачивали головы, хмуро провожали незнакомцев глазами. Входа в бомбоубежище толпились женщины. Второй этаж здания прошил снаряд, падающие конструкции пробили перекрытие, часть бомбоубежища завалила. Гаражи не разбирали завалы, взволнованно бомнила женщина, она слышала крики из подземелья, там остались живые. Среди гражданских работали несколько человек в форме, солдаты или полицейские. Хрипло смеялась сумасшедшая. Она бросалась к людям с растрепанными волосами, ее не пускал мужчина, оттаскивал назад. На перекрестке сломался грузовой «Опель Блиц» с красным крестом на борту. Машина починки не подлежала, из распахнутого капота струился дым. Санитарки в белых фартуках, и медицинских шапочках спускали раненых на землю, волокли к ближайшему подъезду. Забинтованные люди еле шевелились. Кто-то ковылял самостоятельно, других поддерживали. Военнослужащий с перевязанной головой в окровавленном френче сделал несколько шагов и опустился на колени. К нему подбежала санитарка, схватила под локоть. Но силы оставили человека. Он весил вдвое больше, чем она, завалился на мостовую с подломленными ногами. Остальные ничего не замечали, передвигались на автомате. В группе было много контуженных. Один стонал, стиснув ладонями виски. Раскачивался, как китайский болванчик, другого тошнило кровавой рвотой. Забилась в истерике молодая медсестра, она уже не может. Куда катится этот мир? Кончились моральные и физические силы. Повсюду только смерть и страдания. Рассудительная коллега успокаивала ее, призывала чаще молиться. Бог не может отвернуться от великой германской нации. Оперативники ускоренным шагом пересекли перекресток, подгоняли недобрые взгляды в спину. У следующего пересечения дорог одновременно среагировали, кинулись к тротуару, подались за угол. В уцелевшем здании, выходящем на перекресток, размещался выход из метро. Входные двери снесло взрывной волной, но разрушения были незначительные. Из метро на свежий воздух выбрались солдаты – небольшое подразделение вермахта. У них были карабины, автоматы МП-40, даже пулемет. Солдат волок его за ствол, дребезжал расколотый приклад, соприкасаясь с брусчаткой. Многие потеряли головные уборы. В группе было несколько раненых, смертельно уставшие, изнуренные боями и затяжным переходом. Они выходили из подземелья на воздух. Одни закуривали, другие доволоклись до здания и упали под фундамент. Войско потеряло боеспособность, невзирая на наличие оружия. Солдат сразила апатия, полное безразличие ко всему происходящему. Всю группу можно было расстрелять из четырех стволов за полминуты. Оперативники молча наблюдали. Последним на божий свет явился унтер-офицер с перебинтованной головой. Стал зычно орать, явно контузило человека. Его и без криков хорошо слышали. Солдаты неохотно поднялись, выстроились в колонну, двинулись ломаным порядком, волоча ноги по брусчатке. — Песню запевай! — пошутил Корзун. Ракитин пихнул его локтем, Корзун закашлялся. В их сторону никто даже не посмотрел. Два десятка изможденных вояк потащились по дороге. У последнего бойца отвалилась подошва. Он шел, прихрамывая, как утка. К ним подходили гражданские, что-то спрашивали. Солдаты не обращали на них внимания, брели с низкоопущенными головами. «Прокатимся на метро, товарищ майор!» Шутя предложил в обликов. «Кстати, несколько перегонов мы можем пройти по подземным тоннелям». «Они идут вдоль Хафеля». «Нет, спасибо», — отказался Ракитин. «Под землю всегда успеем». «Ага, вы еще скажите, что здесь воздух свежее», — усмехнулся в обликов. «Он, зараза, такой свежий, что скоро все легкие пеплом покроются». Вариант перехода по тоннелям в качестве рабочей версии рассматривался. Но кто знает, что сейчас происходит в берлинском метро. Многие станции были подтоплены, другие — разрушены. Мощные авиабомбы пробивали даже многослойные бетонные перекрытия. Под землей тысячи гражданских, остатки разбитого войска, замершие поезда. Подразделение вермахта растворилось, в темноте стихли звуки. Расползались по норам выжившие берлинцы. Расползались по норам выжившие берлинцы, они не получили ответа на свои вопросы. Часы показывали без нескольких минут два. До Бергштрассе еще десяток кварталов. Ратитин первым выскользнул из-за угла. На востоке в окрестностях оборонительного района установилась тишина. Она была хрупка, как китайская ваза. Иногда тишина ломалась, что-то ухало, гремело, потом опять становилось тихо. Разрушения на Бремерштрассе носили случайный характер. На улице было спокойно доносился гул голосов из подвалов и бомбоубежищ. Болтались на ветру обрывки нацистских плакатов, уверяющих, что скоро для Германии закончатся тяжелые времена и нация обретет былое величие. Пару раз приходилось прятаться, пропускать группы солдат. С боевым духом у военнослужащих вермахта было неважно. В разговорах все чаще звучало слово «капитуляция». Очень хорошее и доброе слово. Потом пространство огласил рев авиационных моторов. Над центром Берлина прошли самолеты. Но бомбы не сбрасывали, возможно, полеты носили разведывательный характер. Через пятнадцать минут улица под острым углом втянулась в набережную. Оперативники присели за углом. Чувствовалась сырость, усилился ветер. К запаху гари примешивалось что-то сладкое. Это в последнюю очередь ассоциировалось с кондитерской. Вдоль берега тянулся бетонный парапет, в нем зияли дыры. Чернили воронки там, где раньше был бульвар с деревьями. Валялись в перемешку, выдранные с корнем липы и клёны. Чернели остовы грузовиков, пламя сожрало всё, кроме металла. Вобликов не стал дожидаться, пробежал, пригнувшись, несколько шагов скорчился за бетонной тумбой. — Но и куда мы устремились? — встрепенулся Ракитин. — В будущее, товарищ капитан! — не растерялся Олег. — Чую, оно где-то рядом. — Это Хафель, отсюда панорама открывается. Вижу парочку целых мостов. Их кто-то обороняет, там баррикады из мешков головы мелькают. Сиди на месте, дальше не ходи. Трое перебежали одновременно, рассредотачиваясь вдоль парапета. Здесь хватало ям и выбоин, усилился сладковатый запах. Вдоль реки дул ветер, но он не уносил вонь, а наоборот добавлял. В окрестностях водной артерии было безлюдно ночь в самом разгаре. Слева через дорогу возвышались городские кварталы с умеренными разрушениями. За бетонным парапетом несла мутные воды река. Ширина хафеля в городской черте была не более ста метров, но она выглядела солидной полноводной рекой. На юге и востоке сквозь пелену облаков прорывались багровые отсветы. Городским кварталам не было конца, они тянулись во все стороны. Артиллерия не работала, стихли авиамоторы. На западе за рекой громоздились такие же кварталы. Там был район Шпандау, западная часть Берлина. Выделялись очертания католических церквей, угловатые кирпичные башни, старинные крепости. Дальний берег прятался в полумраке. Видимо, мирные жители и остатки великой армии грелись у костров. По темным водам плыли трупы, обломки суденышек, ветки деревьев. Неподалеку находился причал, к нему был пришвартован ржавый катер. Видимо, в безнадежном состоянии, иначе давно бы уплыл. Очерчивались контуры речного теплохода. Неизвестно, что за драма тут произошла, но на судне, похоже, был взрыв. Плавсредство с пробитой палубой выбросило на берег, и только малая глубина за причалом не давала ему затонуть. Трупы людей раскидало по берегу, несколько тел плавали в заводе у причала. Мосты через хафель почему-то уцелели. Возможно, Красная Армия не стремилась их уничтожить. Опыт наведения понтонных переправ уже имелся, но не всякая подобная переправа выдержит тяжелые танки. До ближайшего моста было метров четыреста, массивная каменная арка. Там шныряли огоньки виднелись пулеметные гнезда. Согласно последним разведданным, мосты обороняют наши друзья из Гитлер-Югент. Негромко сообщил Ракитин. «Мальчишки, проще говоря. Казалось бы, их можно легко опрокинуть, но порой они доставляют хлопоты». В первые дни уличных боев дети прожгли из фауста в несколько десятков наших танков. На многих улицах остановили движение. «Не сопи, Шашкевич, я все слышу. Добрая половина мелкие бесы обороняются до последнего свято, верят, что с падением Германии рухнет и весь мир». «Ничего, они там сидят, товарищ майор», — проворчал Шашкевич. «Одни, без тяжелого вооружения». «Нас предупредили, что возможны прорывы из центра». И это детвора будет их прикрывать. «В Шпандау ведь наши?» Задумался Корзун. «Кое-где да. Войска постепенно занимают район. Бои там не идут, значит, сопротивление сломили. Крепость Шпандау, главный узел обороны, уже наша. Но возможны сюрпризы». «Нам-то что делать, товарищ майор? Мимо моста пойдем?» Ракетин кусал губы. Гитлер-Югент оседлал не только мост, но и подступы к нему». Элементарным основам боя их должны были обучить. Значит, засели и в зданиях, одноразовых ручных гранатометов германская промышленность наклепала предостаточно. Майор сматривался в серые кварталы, различал размытые границы между ними. В окрестностях моста блуждали тени, мелькали огоньки фонарей. Улицы, выходящие к набережной, были завалены мусором. На отдельных зданиях сохранились вывески «Архитектурный орнамент». В спокойные времена здесь работали рестораны, магазины. Самое разумное, что мог предложить майор своим людям, это идти параллельно Хафелю, по одной из прилегающих улиц. Требовалась маскировка. Контрразведчики закутались в накидки, спрятали советскую атрибутику. В темноте они ничем не выделялись, могли, к примеру, сойти за группу мародеров, рыскающую по городу. Открытое пространство пересекли по кратчайшей линии, углубились в квартал. Дальше шли размеренным шагом, сжимая под накидками автоматы. Здания в этой части города стояли, но вряд ли в них кто-то жил. Наружные стены практически везде были разбиты. Уцелевшие фасады исполосовали трещины. На руинах копошались горожане, замирали, провожая глазами чужаков. Застыл скорбной кучкой металлолома городской автобус. Из него доносились голоса, там жили люди и даже пытались развести огонь. Параллельной реке улица пролегала метрах в двухстах от набережной. Сомнительно, что здесь обосновались орлята из Гитлер-Югент. «Как низко мы пали!» – сетовал за спиной Вобликов. «Боимся сопливых малолеток!» «Моя бы воля всыпал бы им по сотне горячих, а потом на зону в Магадан. На пару лет исключительно в целях перевоспитания. Шелковые бы вернулись. И сразу за строительство социализма в освобожденной Германии». Приходилось идти со всеми мерами предосторожности. Здесь было много людей. Одни пытались пробиться в свои жилища, другие искали под завалами родных и близких. Надрывно голосила женщина, призывая людей собирать вещи и бежать в Шпандау, не за горами ужасная Красная Армия. Их всех повесят, а женщин еще и изнасилуют. Даму отговаривали. Нельзя выходить на открытые места, там стреляют снайперы. А что касается Шпандау, то Красная Армия уже там. Недаром весь день за рекой гремели взрывы. Улица, выходящая к мосту, называлась Рюгердам. На угловом здании сохранилась табличка. Разрушения здесь имели место. В помпезное строение за перекрестком угодила авиационная бомба. Часть здания просто рассыпалась. Валялись куски мебели, разбитый вдребезги рояль. Перебежать дорогу не успели, край проезжей части от тротуара отделяла бетонная плита. За нее и рухнули, когда за углом послышался характерный шум. «Ну все!» «Забурлило синее море», — поэтично выразился в обликов. Не все обороняющиеся в центре согласились сдаться на милость победителей. Бойцы формирований Нордланд, Гросс-Дойчланд, Шарлеман не ждали от советских властей никакой милости. Когда в войсках распространили приказ генерала Вейдлинга сложить оружие, многие подразделения устремились на прорыв в Шпандау. Гудела земля, дрожал насыщенный гарью воздух. Оперативники вжимались в бетон совсем рядом с дорогой и испытывали потрясающие ощущения. Из-за угла повалила пехота, грузно бежали солдаты с оружием в руках, тяжело дышали, топали по мостовой. Их было не меньше сотни, без всякого порядка, бежали толпой, Но отступление было организованным, покрикивали младшие офицеры, приказывали держать курс на хафель. Приготовить гранаты русские могли прорваться в район. В этом случае рассредоточиться, держать оборону, пока реку не форсирует вся колонна. Но советских частей в обозримом пространстве не было. Вояки протопали мимо, грязные в окровавленных мундирах, передавая команды сорванными голосами. Дорога к реке была открыта, За бетонные ограждения по пути следования немцы не заглядывали. Пехотинцы пробежали, потом проехали несколько мотоциклов. Визгливые команды рвали воздух двум экипажам остановиться, ждать, пока все пройдут. «Только вас тут не хватало», — мрачно подумал Андрей. Импровизированное укрытие все больше походило на капкан. Но перебегать за угол было поздно. Поэтому разведчики лежали, кусали губы, поглядывали по мере возможности вокруг. Мотоциклисты остановились чуть дальше, клацнули затворы пулеметов. Потом пронеслись бронетранспортеры с измазанными кровью бортами. Нарастал грохот, из-за угла выползли грузовые машины с ранеными. Развить большую скорость они не могли, тряслись борта, ходил ходуном брезентовый тент. Массивные колеса проваливались в выбоины, водители выжимали из изношенных моторов последние силы. Перекресток проехали несколько грузовиков, в кузовах стонали раненые. Снова шли пехотинцы, безмерно уставшие многие с лёгкими ранениями. Закашлялся боец, опустился на колено, к нему подбежал товарищ, стал поднимать особо не церемонясь. Колонна проследовала мимо и теперь уже гремела в районе хафеля. Взревели моторы, это разворачивались мотоциклы, устремляясь в догонку за побитым войском. Через минуту всё стихло. Второй колонны не было, возможно, отступающие войска шли разными дорогами. Оперативники лежали неподвижно. Шевелиться после такого вообще не хотелось. «Ладно, отмирайте, товарищи офицеры. Будем считать, что пронесло». «Ну да, чуть и впрямь это слово», — признался Вобликов. «Давайте уж привал объявим, товарищ майор. Бомба дважды, как говорится, в одну воронку не падает». «Три минуты», — разрешил Андрей и закрыл глаза. Перебежать дорогу несложно, услышат, если пойдет вторая волна. «Тишина, товарищ майор», — глубокомысленно заметил Корзун через минуту. «Эта колонна уже переправляется через мост и входит в Шпандау. Наши не препятствуют. Может, в ловушку заманивают?» «Может, и так», — согласился Ракитин. «А может, устали, воевать надоело?» «Это как?» — не понял Шашкевич. «Такого не бывает, товарищ майор». «Много ты знаешь, чего не бывает. Предел наступает, Федор, всему на свете наступает предел. Может, нашим сил не хватает, чтобы противодействовать прорыву. Лично я выпустил бы их из города, пусть себе чешут. А на открытой местности перекрыл бы дорогу, да условия поставил. Хотите жить? Лапы вверх. А не хотите, как хотите. Зачем им на запад, товарищ майор? Американцам хотят сдаться. Американцы добрые, у них немцы не хозяйничали». Города с населением не уничтожали. Надеются, что сжалятся над ними, а если и поместят в лагерь, то ненадолго. И условия содержания у союзников им нравятся больше, чем у нас. Поют, кормят, но вы обращаются. Представляете, сколько их уже в плену у американцев. По всей Европе с запада на восток собрали. Можно новую армию сформировать и снова на восток бросить. Вот уж нет, лениво пробормотал Вобликов. «Повторно этот фокус у них не пройдет, не позволим». Корзун приподнялся с любопытством, повертел головой. «Товарищ майор, а чем же все-таки рояль отличается от пианино? Вы обещали просветить». «То, что валяется, это рояль», — объяснил Андрей. «В нем струны и весь механизм расположены горизонтально. А если вертикально, то это пианино. Если проще, пианино занимает меньше места». «Повышаем культурный уровень». — обрадовался Вобликов. — А фортепиано? — А фортепиано — это общее название. Ладно, не наседайте, я не такой уж светоч. Там еще педали есть, как в автомобиле, где-то две, где-то три. — Вы такой умный, товарищ майор! — похвалил Вобликов. — Вот Корзун тоже не дурак, а ничего такого не знает. Учились в музыкальной школе? — Первая любовь училась, — хмыкнул Ракитин. — В консерватории. «На пианино брякала и на скрипке скрипела. Мы на свиданиях только тем и занимались, что обсуждали творчество великих композиторов». «Сочувствую», — вздохнул Вобликов. «Надеюсь, вы недолго за ней ухаживали, товарищ майор?» «Вообще не понимаю, зачем я за ней ухаживал», — подумал Ракитин. «О чем это мы, товарищи офицеры?» Спохватился он. «Хватит антимоний разводить, приготовиться к броску». На той стороне реки послышался шум, приближалась новая колонна. Группа перебежала перекресток, затаилась в руинах. На запад шли не меньше ста военнослужащих с парой грузовиков и двумя легковыми машинами. За колонной бежали несколько гражданских, в темных плащах, надвинутых на головы шапках. Двое крепких мужчин поддерживали сутулого полного субъекта в шляпе. Не исключено, что под прикрытием дружеских штыков... Из Берлина пытались вырваться обитатели имперской канцелярии. Этот факт настораживал. Путешествовать в машинах эти люди не хотели, а, видимо, могли. Передвигались пешком, всегда имея возможность укрыться в развалинах. Андрей скрипнул зубами, связи с крейцером нет. Хоть молись, чтобы Трауберг не поменял планы. Улица, идущая ко второму мосту, называлась Шарлоттенштрассе. До нее оставалось метров триста, когда снова пришлось искать укрытие. На этот раз прорыв был серьезным. Шла крупная организованная колонна с танками. Выходило не менее полутысячи военных, а с ними сотни-полторы приблудных. Видимо, жители центральных округов, бегущие от Красной Армии. Проходили танки, грузовики, их обтекала пехота. Были даже автобусы и артиллерия. Бронированные кюбельвагены тащили полевые орудия. Похоже, основная тропа для отступающих была именно здесь. Время поджимало, Андрей посматривал на часы и недовольно хмурился. За первой колонной с автобусами пошла другая. Теперь бежала преимущественно пехота. Лезть в очередной капкан совершенно не хотелось, но и ждать всю ночь они не могли. «Товарищ майор, вижу справа маленький сквер. За ним, кажется, станция метро», — сообщил лежащий впереди Корзун. «Здесь одна ветка, несколько перегонов вдоль хафеля. Есть соображение». Ракитин колебался. Больше всего он ненавидел выбираться из двух зол. Что в метро неизвестно, но бег по туннелю куда приятнее бега по городу, с видом на снайперов и девалят из Гитлер-Югент. «Товарищ майор», — добавил Корзун, — «боеспособных подразделений в метро нет. Они уже три дня как покинули подземелья». «Пробежимся, как по беговой дорожке». Терзали сомнения, и все же он махнул рукой ходу. Оперативники кинулись к углу здания, за которым находился чахлый сквер.